Глава десятая. «Тут у нас такое, ты не поверишь!» — выпалила в трубку Ким Анг. Лиса, проснувшаяся холодным туманным утром, грелась у камина и глядела на горящий торф. Во что она действительно не могла поверить, так это в то, что Ким Анг сейчас мучается от жары. Они же на одних британских островах находятся. Лиса завидовала подруге. «Еще бы, в Лондоне такая замечательная погода. А вот Ким Анг, напротив...» с удовольствием поменялась бы с ней местами. Сама она жару недолюбливала. Трудно накладывать макияж, а макияж Ким Анг занимал много времени и требовал незаурядной технической подготовки. «Если бы ты заходила в Инстаграм и на Фейсбук, то уже была бы в курсе». «Я же объясняла», — терпеливо произнесла Лиса. Отказавшись от социальных сетей, она и впрямь чувствовала себя спокойнее, да и к тому же с удивлением обнаружила, какое удовольствие доставляет хорошая книга и горячая ванна. А с такой подругой, как Ким Анг, можно не бояться, что пропустишь важные новости. Вот, пожалуйста. Язи только об этом и пишет, у нее один кормок на уме. А он ведь только, прикинь, перед этим мужчину сюда приводил. Притормози, ты о ком вообще говоришь? О твоем шотландце. Он не мой шотландец, возразила чуть напрягшаяся Лиса. Я с ним ни разу не встречалась, Даже не знаю, как он выглядит. Можешь полюбоваться на его ягодице в Инстаграме Язи. Похоже, щелкнула, пока парень спал. Задумчиво произнесла Ким Анг. Как некрасиво. Что? Значит, они встречаются? Ну, статус на Фейсбуке Язи пока не меняла. А его вообще в Фейсбуке нет, так что... Неужели даже все сложно не выставила? Неа. Лиса почувствовала облегчение и тут же сама на себя рассердилась. Может, у них просто легкая интрижка? Однако Кормак ее разочаровал. Лиса думала, что он не из тех, кто меняет женщин, как перчатки. А, впрочем, все донжуаны такие, веселые и обаятельные. Вот почему ты каждый раз попадаешься к ним на крючок. И все-таки о Кормаке Лиса была лучшего мнения. Я — Я зята еще тоскуха, продолжила Ким Анг. Конечно, я ее не осуждаю, наоборот, хвалю. Пронырливая девица, заметила Лиса. А тебе-то какое дело? Возразила Ким Анг. У тебя же вроде как свидание назначено. Лиса подумала о красавчике Джейке и усмехнулась. Да, назначено. Ну и все, закрыли тему. А у тебя кто-нибудь появился? Да, ответила Ким Анг. Видишь, сколько новостей? Но ну, до чего же приятного так поболтать? Верно. «Как будто увиделись», — ответила Лиса и добавила. «Почти да не совсем». «Хочешь полного эффекта моего присутствия? Разбрызгай вокруг полфлакона духов Джо Маллан». «А вот это уже перебор». «Что? Почему перебор?» «Нет-нет, полфлакона в самый раз. Так с кем у тебя свидание?» «С Петром». Лиса на минуту задумалась. Вопреки названию общежития для медсестер жили не только медсестры. Комнаты давали всем, кто работал в больнице, но из-за смехотворной зарплаты не мог позволить себе другое жилье. «Санитаром Петром? Да что ты!» С этим невысоким худеньким парнем Ким Анг танцевала на келье и сразила беднягу на повал. «А что он за человек?» «Да какая разница?» — отмахнулась Ким Анг. «Мужчин в этом городе не осталось, у меня уже восемь месяцев не было серьезных отношений». Если только Петр не ест жаб, позволим ему выйти во второй отборочный тур. А если ест? Тогда дальше первого не пройдет. Лиса улыбнулась. У нас обеих свидание. Даже не верится. Это точно, согласилась Ким Анг. Только накануне обязательно позвони мне по скайпу. Объясню, почему ты неправильно оделась. Кормак переслал Лисе все оставшиеся записи за эту неделю. В конце письма не удержался и как бы, между прочим, спросил «Пойдете на Форделскую ярмарку?» Прочтя эту фразу, девушка улыбнулась, потом нахмурилась. «Все-таки среди уроженцев Кирин Фифа новости распространяются быстро». Лиса откусила еще кусок от красного яблока и напечатала. «Может быть. А вы чем займетесь? Наверняка скучать не придется. Говорят, вы там просто на нарасхват». Молодой человек подозрительно уставился на экран. Неужели это намек? «Ну, конечно, Лисе уже обо всем доложили. Ким Анг молчать не станет. Удивительно, Кормак и Лиса как-то незаметно сблизились. Неужели они теперь друзья?» Макферсон доел красное яблоко, бросил огрызок в мусорное ведро и написал «Эй, полегче на поворотах». «Смотрю, вы уже выражаетесь, как герой сериала «Жители Ист-Энда». Куда идете?» «Какой-то новомодный ресторан». «Значит, сперва простоите в очереди не меньше часа». а потом проведете вечер в компании жутких снобов. Все будут не переставая фотографировать еду. Порцию подадут такую маленькую, что останетесь голодным. А про заоблачные цены вообще молчу. Уж лучше пойти на ярмарку, там хоть есть аттракционы. Ну да, американские горки, на которых вас мигом укачает. Ага, сейчас вам. Держите карман шире. Да, и я не промах, тоже знаю про просторечные словечки. А кстати, у Ким Анг тоже свидание. Видно, весной романтика витает в воздухе. Выходит, у всех нас свидания. Кормок достал из пакета еще одно яблоко. Вот и хорошо. Вот и славно. Лиса тоже взяла второе яблоко и впилась в него зубами, стараясь хоть так сорвать злость, которую сдерживала с трудом. А потом пошла кормить Неда.